Их осудили на пожизненное заключение. «Вышеназванная Жанна, Пфальц, графиня Бургундская и графиня Пуатье», — продолжал Нагоре, — «ввиду того, что она не уличена в нарушении супружеского долга и по посему прелюбодеяние вменено в вину ей быть не может»,